Глава 23. Корабль «Барс-2», несший в себе эскадрилью в 12 самолетов по 6 машин «Сокол» и «Нейтрон», переделанный под носители старой малотоннажной баржи, шел в авангарде из пяти грузовых платформ. Пираты предпочитали встречать торговцев на выходе из гиперперехода. Вот и приходилось охранникам первым совершать прыжок, чтобы быть готовым к возможным неприятностям. Но в этот раз обошлось, корабль зашел в систему центральных миров, достаточно развитую, со своими полицейскими силами, куда пираты соваться не решались. Теоретически, космические разбойники могли напасти в тот момент, когда охрана уже уйдет в прыжок, но это маловероятно. Им просто не хватит времени, чтобы настигнуть жертву. Корабли уходили в прыжок с интервалом в 5 минут, так что за это время никто не управится. А если подозрительные суда все же окажутся достаточно близко к каравану, то охрана наоборот пойдет последней. Но вот вопрос, является ли наличие охраны достаточным поводом для пиратов не атаковать приглянувшееся судно. Это и решил узнать Каин Кент у новых товарищей. Сейчас они играли в карты. Больше на корабле заняться просто нечем. Спортзала нет, даже имитационные тренажеры отсутствовали. И не уединиться. Пилоты жили в кубрике подвое. Обычно напарники по звено, чтобы хоть в тесном общении научиться понимать друг друга с полуслова. Корабль небольшой, всего 50 человек экипажа, не считая, конечно, пилотов и авиамехаников. Не разгуляешься. «А что, парни, часто приходится стрелять?» «Раз на раз не приходится!» Пожал плечами один из старейших пилотов агентства лет сорока с позывным «Акула». Зубы у него действительно весьма отличались от нормальных. Треугольные, подпиленные, как у одноименной рыбы, разве что не в два ряда. Большой оригинал. Он считался на барсе лидером пилотов как формально, командир эскадрильи, так и неформально, что большая редкость. Отношения у наемников, в отличие от флотских пилотов, являлись полуформальными. То есть обращались они друг к другу исключительно по прозвищам позывным. Инокент из-за этого даже не всех по именам знал. Они по имени и званию. Коих здесь было за исключением одного командир. Около их командир, что дает ему право отдавать приказы и на этом все. Порядки на корабле также не отличались особой строгостью. Все ходили кто в чем в рубашках, засаленных комбинезонах, в грязных майках, не бритые и не стриженные. Прическа могла быть какой угодно, лишь бы шлем налезал. Но примерно. Было бы с чем сравнивать. Вот ты недавно из армии и как часто с флибустьерами хлестался. Однажды удалось сделать два боевых выхода за дежурство. В смысле за три месяца? Уточнила Акула. Сам в далеком прошлом боевой пилот и выбитый из рядов ВКС за несоответствующее званию офицера поведения. Именно. Присутствующие хмыкнули и расплылись в улыбках. У нас чаще. Тоже с улыбкой пояснила Акула. Хорошо, если двумя-тремя нападениями отделаемся, а то и все четыре-пять схваток может состояться. Было и такое. За три недели? Ну да. Ни черта себе. Да, наглеют не по дням, а по часам, согласно Кивая, засмеялся пилот по прозвищу Хук. Поднимаю на две. Свое мнение Каин решил не высказывать. Он здесь все еще новичок, нечего выделываться. Он также подкинул две однореаловые монетки. Играть в карты он не любил, но приходилось. «Благо, что умел. Нечего от коллектива отрываться. Правда, выигрывать получалось нечасто. Тут полно профессионалов. Зря я, наверное, с насосом не тренировался», — подумал Каин. Кто-то еще раз поднял ставку, Каин, посмотрев в свои карты, посовал. «Что, стух? Ригель?» — усмехнулся его напарник с позывным «Прихлоп». «Ага». Все прочие также добавили монет, доводя ставки до единого знаменателя. «Вскрываемся?» Пятерка пилотов переглянулась и дружно кивнула. Один за другим они начали открывать карты. «Стрит! Я выиграл!» Хлопнул в ладоши прихлоп, и вопрос в возникновении прозвища тут же отпал сам собой. Хлопок у него, что выстрел. Летал он на «Соколе» и являлся вторым номером в звене Инокента. На ней трон не пересел лишь потому, что не предложили. Молодой еще, неопытный. «Задолбал, прихлоп!» Поморщился, неизвестно от чего больше, еще один пилот с позывным «Всадник» и прочистил ухо. Каина сделали ведущим из-за его прошлого звания и нехватки такового в эскадрилье. Прихлоп на эту роль не годился, что и выяснилось в обкатке. Неопытность напарника, совсем недавно окончившего полугодовые курсы по переподготовке с пилота шатлана истребитель беспокоила его. «Акула!» «Чего, Ригель?» «Когда на рейде встанем, дашь разрешение на тренировочный полет». «Без проблем. Прихлоп, ты со мной. Чёрта два, я в бордель!» «Успеешь еще. «Ригель дело говорит», — нетерпящим пререкание тоном сказала Кула, прекрасно понимая, что тренировка необходима в первую очередь именно Прихлопу. «Вам сработаться надо». «Да чего срабатываться?» — не унимался Прихлоп. «Мы с ним целый день не работали вместе, все нормально получится». «Циц!» «Ладно, ладно». «Если кто еще желает присоединиться, вполне можем устроить учебный бой», — продолжал продвигать идею в массы Каин. Она, как и со стороны Прихлопа, не получила большой поддержки. «Не навоевался еще, Ригель?» — усмехнулся Кук, тасуя карты для новой раздачи. «Вот-вот», — поддагнул Прихлоп. «Не навоевался», — кивнул он. «Вот, она с чего дергать?» — снова затянул свою песенку новый напарник, соскучившийся по женским прелестам. «Ты не навоевался, а мы в войнушку с тобой играй!» Пилоты глухо засмеялись. «И потом кто-то тут говорил, что пираты совсем обнаглели, а я еще могу заметить, что и поумнели», — добавил бывший капитан. «О чем ты?» Иннокент рассказал о своей последней схватке с пиратами, о том, как они ловко развели его и напарника, настолько их запутав, что без проблем сели на хвосты. «Да, — согласился Акула, — есть такая неприятная тенденция». Ему стали активно возражать. Особенно звеньевой самого командира. Без, пыхтя трубочкой. Дескать, фигня все это, просто флотские летать ни хрена не умеют, вот им и кажется, что пираты семи пядей во лбу. Но командир наемников умел отстаивать свое решение. Или забыл, без, как нас чуть самих не располосовали! повернулся он к до сих пор молчавшему пилоту. Не забыл. Так вот, видно, это не случайность, а вполне распространенное явление. Мне нужна еще хотя бы парочка добровольцев, чтобы это дело обкатать. Решил дожать обстановку Каины на Кент, почувствовав, что акула полностью его поддерживает. Таковых все равно не нашлось. Кук, всадник, назвал пилотов акула. Вам тоже не мешало бы немного полетать, А авось научитесь, чему новому у капитана доблестных ВКФ, да и сами его чему-нибудь научите. А по бабам вы еще успеете смотаться, если не хотите, чтобы этот поход стал для вас последним. «К тому же остаток дальнейшего пути мы пройдем по пограничным мирам, в отчине флибустьеров». Кук и всадник хмуро взглянули на Каина. «Ну?» «Хорошо», – в два голоса вяло ответили они. Из-под лобья взглянув на замутившего кашу Каина Иннокента. «Научим», – многообещающе добавил Кук. «Отлично», – кивнул Акула. «А мы все посмотрим, что да как».